«В долг плохая человек отдает, ростовщик называется», назидательно сказал Косым. «Я долг не даю, не беру, я честно люблю, справедливый. Поможешь мне Хачатуру убивать, у нас с тобой честно выйдет». Выгодная сделка. С Согласен. Кажется, Бог все же есть. Отобрал одного помощника и тут же дал взамен другого. Мысль возникла сама собою, и Фандорину сделалось очень стыдно. Как будто он предал массу. Наклонился...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 Двадцать лет был, один как три амбала работал. Много работал. В день два рубля получал, потому что очень кушать хочется. А я много кушаю, пила кушаю, баранина хорошей кушаю, изюм и урюк сильно люблю. Ты уже говорил, э, не перебивай, да? Немножко засердился Гасым. Слушай, вдыхай, говори, ай-ай. раз Петрович сказал, ай-ай, приложил масел ладонь ко лбу. Лоб был ледяной, на нем осталась нефтяная полоса.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 Палка у нее тонкая, трость называется. Сама хохочет тростью по моркушке. «Бум-бум! Скачи, Ишак!» — кричит. Я тогда русский язык мало знал, но слово «Ишак» понятно. И вдруг думаю, «Э, я Ишак и есть! Ишак тоже груз носит, чтоб кушать всю жизнь!» Взял я ее, человека эта, забака, перевернул и в яму кинул, где грязь. «Плохо сделал!» — Гасым сокрушенно покачал головой.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 Может быть, доктор, про которого говорит Гочи, спасет массу. Черный город с его вышками, фабриками, цистернами и складами давно остался позади. Освещенную прожекторами станцию казенного керосинопровода и полицейский участок близ железнодорожного переезда Гасым оставил в стороне. С шоссе свернули, шли все какими-то немощенными улочками. Потянулись жилые дома, не такие, как в центре, а низенькие, плоские, окруженные стенками и заборами. И вдруг за очередным поворотом впереди открылся вид на широкую улицу, освещенную фонарями. Откуда ни возьмись, повылезали здания в несколько этажей, заблестели под луной рельсы трамвая или, может быть, конки, а на той стороне проступили зубцы крепости. И Раст Петрович узнал стену старого города. Гасым умудрился дойти сюда, в самое сердце Баку, миновав все европейские кварталы. «Сейчас идем площадь перед ворота», — сказал. — Там ночью Городовой стоит. Далеко идешь, она думает, мы боимся. Городовой как собака, лает кто боится. Потянув коня за узцы, он неторопливо двинулся прямо по мостовой, туда, где под газовым фонарем топтался ночной полицейский. — Зачем лезть на рожон? — шепотом спросил Фандорин, догоняя. — Пусть она видит, кто идет. Городовой услышал стук копыт, встрепенулся. — Это что за явление? — послышался грозный оклик. «Чего везешь? А ну, стой!» Не обращая внимания, Гасым продолжал идти вперед. Служивый быстро двинулся ему навстречу, положил руку на кобуру, вдруг остановился, поправил портупею, развернулся. Прогулочным шагом, нога за ногу, поглядывая на луну, вернулся на свой пост. «Узнала!» — сказал Гасым. «Теперь мы и через идем. идем!» «Куда?» — Гочи махнул на крепостные ворота. Если улочки старого города показались Фандорину лабиринтом даже при свете дня, то в темноте он потерял ориентацию сразу же. Освещения здесь никакого не было. Лунный свет почти не достигал земли. Его отсекали тесно смыкающиеся надстройки вторых этажей. Непонятно, как Гасым мог идти в полнейшей темноте так уверенно. Несколько раз из мрака мигнули спаренные зеленые точки. «Кошки», — догадался Яраст Петрович. Ему пришлось задействовать ночное зрение. Иначе он без конца спотыкался бы о кочки и ухабы. «Здесь живу!» — объявил Гасым, поворачивая в подворотню, за которой открылся дворик. Точь в точь такой же, как тот, откуда стрелял однорукий. Даже застекленная терраска и лестница были точно такие же. «Никто нас тут не видит! А кто видит, никто не скажет, потому что ты гость, Карагасым. Он снял завернутого в бурку массу, хлопнул коня по крупу. Тот, мотнув и ушел куда-то в темноту. Домой пошел. Разве конь не твой? Зачем мой? Надо беру. Держа раненого на руках, Гасым стал подниматься на террасу. Ступеньки жалобно скрипели под его тяжелой поступью.